Баранина со сладким перцем в лаваше, полкилограмма тонкого лаваша, полкилограмма бараньей вырезки, два сладких перца, пять клубней картофеля, один баклажан, 200 граммов стручковой фасоли, два помидора, один зубчик чеснока, один пучок базилика, 150 миллилитров растительного масла, пряности и соль по вкусу. Баранину обмыть, удалить с нее пленки. Мясо нарезать на куски, обжарить на растительном масле на сковороде, переложить в казан. Базилик вымыть, обсушить и нарвать кусочками. Очищенный картофель разрезать на четвертинки. Баклажан нарезать толстыми полукольцами. Помидоры четвертинками. Стручки фасоли кусочками по 3-4 см. Перец и лук кольцами. Все подготовленные продукты переложить в казан, посолить, добавить пряности, залить водой примерно на полтора сантиметра выше уровня овощей, закрыть крышкой, поставить в горячую духовку и тушить до готовности. Готовое блюдо выложить на лаваш, посыпать базиликом и свернуть рулетом.